Глава четвертая. Темное кольцо. Неправильный подбородок. Работа на всю жизнь это ненадолго. Первое распоряжение. Занимательная журналистика. Все на благо города. Миля в чужих сапогах. Шикарное общество. Человек делал вещи.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 «Хорошо. Открывай». Юноша приподнял крышку и увидел его. Черная как ночь, с литерой Ви, высеченной более глубокой резкой тенью. Он глубоко вдохнул, потянулся к кольцу и в ужасе выронил его. «Оно горячее!» — мастер подражаний фыркнул. «Ясное дело. Это же стикси, не что-нибудь. Он поглощает свет. Если б дело было при свете дня, ты бы уже визжал и дул на пальцы».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 В общем, будешь должен мне еще полтысячи. Я тут собрался выходить на покой, и такого бонуса мне как раз надолго хватит. — Мы же договаривались и сейчас договоримся, — сказал Морпет. — На этот раз ты платишь за мою короткую память. Мастер подражания ликовал. Юноша был недоволен и не уверен. Это — же... Это же для кого-то бесценно, — намекнул Морпет. «Хорошо, еще 500 а что в тебе?» «Да нет, уже тысяча», — сказал старик. «Разумеешь, слишком быстро согласился, не поторговался. Кому-то до зареза нужна моя поделка, да? Полтора тысячи на все про все. Ты во всем городе не найдешь мастера, который управлялся бы со стиксием лучше меня. А если я услышу от тебя что-то помимо «да», станет «две».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 У других людей тоже бывают черные кареты. Следовательно, не все обладатели черных карет — лорды Витинари. Важное философское наблюдение, которое Мокрец, к сожалению, забыл принять во внимание в пылу спешки. Было теперь как не бывало. Космошик был холоден или, по меньшей мере, изо всех сил старался так выглядеть. Одет он был, разумеется, в черные, как и все люди, желающие показать, насколько они богаты, но окончательно его выдавала борода.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 Рукой, на которой не было перчатки, он протянул мокрицу листок бумаги. — Долговая расписка. В этом городе ее примут везде. Каждое слово Космо походило на вздох, как будто разговор причинял ему физическую боль. Мокриц прочел. — Прошу выплатить сумму в десять тысяч долларов мокрицу фон Липвигу. И размашисто подписано Космо шиком поперек однопенсовой марки. Подписано поперек марки. Кто это придумал? Но в городе так делали все чаще и чаще, если спросить кого угодно зачем, они бы ответили «это оно сразу законно». Это обходилось дешевле услуг законника, и поэтому всех устраивало. Десять тысяч долларов смотрели с расписки прямо на него. «Как он смеет предлагать мне взятку!» — подумал мокрец. По правде говоря, это была его вторая мысль, мысль будущего обладателя золотистой цепочки —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 — За то, что могу получить даром, у нас есть все шансы доказать, что наша мачеха была в помешательстве, когда составляла это завещание. — Мне она показалось разумной, как никто, — сказал мокрец. — Это с двумя-то заряженными арбалетами на столе? — А, вижу, к чему ты клонишь. Согласен, будь она в своем уме поставила бы на входе пару троллей с дубинками.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 Человек в золотом костюме бросается в глаза, и наверняка кто-то обратил внимание, в какую карету он сел. — Боюсь, моя мальчика навлекла на тебя море неприятностей, — сказал Космо. — К неприятностям мне не привыкать, — ответил Мокрец. — Да ну, расскажешь поподробнее? Вопрос прозвучал резко и внезапно. А, прошлое, не лучшая тема для разговоров. Мокрец предпочитал ее избегать.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 Я предпочитаю не решать дела сложным путем. — И не стоит из-за меня изменять своим привычкам, умоляю, — сказал мокрец, распахивая дверцу. Снаружи кишело повозками и людьми, и, увы, возможными свидетелями, Сатовская площадь. Брови Космо снова сделали то же движение. Космо шлепнул по ним и сказал, — Ты не понял, господин фон Липвик? — Это был сложный путь. Прощай. Мое почтение. Твоей даме.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 Стража сказала, что госпожа Шик умерла своей смертью. Но ветеринарий был профессиональным наемным убийцей, не так ли? Самым настоящим, может, даже со специализацией по ядам. Широким шагом Мокрец миновал дворцовые ворота, но стражники остановили его у входа в само здание. Мокрец давно их знал. Устраиваясь на эту работу, они, наверное, проходили специальный тест. Если они неправильно отвечали на вопрос «как тебя зовут?», то их нанимали.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 Мокрец узнал глав нескольких гильдий, но многие из собравшихся были обычными горожанами, работягами, которые чувствовали себя неуютно в четырех стенах. На столе были разложены карты города. Он отвлекал этих людей от чего-то. Точнее, ветинарий из-за него отвлекся от чего-то. Патриций встал, как только Мокрец вошел и подозвал его ближе. — Дамы и господа, прошу меня извинить, но мне надо переговорить с почтмейстером. Стук по стук, пробегитесь еще раз по цифрам, хорошо? — Господин фонолипевик, сюда, пожалуйста. Мокрицу послышался приглушенный смех за спиной, а потом ветеринарий вывел его в художественную галерею, которую он сначала принял за коридор с высокими потолками. Патриций захлопнул за ними дверь. Щелчок замка показался мокрицу оглушительным, злость улетучивалась, уступая место оторопи. Все же ветинарий был тираном. Если мокрица никто и никогда больше не увидит, репутация Патриция только закрепится. — Поставь шалопая на землю, — сказал ветинарий. — Пусть побегает, это пойдет ему на пользу. Мокриц опустил собаку, как будто отбросил щит. Теперь можно было рассмотреть, что за скульптуры стояли в галерее. Лица, которые он принял за каменные, оказались восковыми, и Мокрец догадался, как и когда они были сделаны. Это были посмертные слепки. — Мои предшественники, — сказал ветеринарий, шагая вдоль рядов, — неполное собрание, разумеется, не всегда находили голову, и не всегда она была, скажем так, в пригодном состоянии. Повисла тишина.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 — Я очень зол, господин фон Липвик. Меня втянули в этот замес, но не я, — отчеканил ветеринарий. — Уверяю тебя, если бы я, как ты выражаешься на вашем безобразном уличном наречии, втянул тебя в этот замес, ты бы полностью оценил все оттенки значений слова «втянул» и как никто познал бы, что такое замес. — Вы понимаете, о чем я.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 — Нет. Мокрец пожал плечами. Механизмы никогда его особо не интересовали. Я вообще ничего об этом не думаю. — Невероятно, — сказал Витя Наря, задаченно. озадаченно. — Ну, господин фон Липвик, ты можешь хотя бы предположить, что нам потребуется для этого проекта в огромных количествах? — Лопаты? — Финансы, господин фон Липвик. И они бы у нас были, если бы городская банковская система шла в ногу со временем. Я свято верю в твою способность встряхнуть это дело. Мокрец выбросил последнюю карту. — Я нужен почтанту, — начал он. — В настоящий момент уже нет. И у тебя все зудит от этой мысли, — ответил ветеринарий. — Рутина не для тебя. Посему я отправляю тебя в отпуск. — Господин Грош будет твоим заместителем и, хотя он не обладает твоим размахом, назовем это так, он справится с почтамтом, я в нем не сомневаюсь. Ветенари встал, подчеркивая этим, что аудиенция подошла к концу. Город истекает кровью, господин фон Липвик, и ты тромп который мне нужен. Иди и делай деньги, выпусти на волю богатство Ангмарпорка. Госпожа Шик доверила тебе банк. — Управляй им как следует. — Банк принадлежит собаке, если что. — И какая у нее-то верчивая мордочка, — сказал ветеринарий, направляя мокрица к выходу. — Не стану, далее тебя задерживать. И не забывай, все на благо города».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 Ковры затоптаны, бархатные веревки размотаны, шторы видали лучшие столетия, а латунь надо хорошенько надраить. Банк должен выглядеть опрятно, господин Бент. Нищему можно дать денег, но разве ты дашь ему в долг? Глаза Бента поползли на лоб. Таково мнение председателя, я правильно понимаю? Спросил он. Председателя? Ах, да. Шалопай любит, чтобы все было чисто. Не так ли, шалопай?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 — Распорядитель монетного двора мне нравится, как это звучит, — сказал мокрец А тебе, Шалапай? Председатель, как по команде, залаял. — И последнее, сэр, — сказал Бент. — Вы не могли бы это подписать? Он указал на стопку бумаг. — Что это? — Надеюсь, это не акты заседания. Я не занимаюсь актами. — Это формальности, сэр.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 Женщина в конференц-зале была бесспорно привлекательной, но поскольку работала она в правде, мукрец не находил в себе сил называть ее дамой. Дамы не цитируют с дьявольской дословностью то, чего ты на самом деле не имел в виду, и не бьют на наотмашь неожиданными вопросами. Хотя, если подумать, как раз эта дама делают регулярно. Но ей за это платили. Но нельзя было не признать, что с Сахариссой резник не соскучишься.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 Он поставил Шалопая на полированный стол и сам сел в кресло. Значит, ты теперь председатель банка? Нет. Председатель банка шелопай, поправил мокриц. Шалопай, гавкни, милой барышне, с бойким карандашом, только осторожно. Гав, сказал Шалопай. Шалопай председатель банка? Сахариса закатила глаза. Ну, конечно. И он твой начальник? Да. А я распорядитель монетного двора, кстати. Собака.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 «Те, кто считает, те, кто отзывается, кто все эти загадочные люди?» — спросил мокриц, пытаясь повести бровью так же эффектно, как витинари. «И откуда ты их столько знаешь?» Сахариса вздохнула. «И ты не скажешь, что шалопай просто с подручная марионетка?» «Гав?» — отозвалась собака на звук своей клички. «Я нахожу этот вопрос оскорбительным», — заявил мокрец «Он тоже».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 Это товар и ничего больше. Но что может быть ценнее золота? Практически все. Ты, например. Золото — вещь тяжелая. Твой вес в золоте даст совсем немного золота. Разве ты не стоишь большего? К радости Мокрица Сахариса на мгновение смутилась. Ну, потому что в некотором смысле... В единственном смысле, который имеет значение, сказал Мокрица решительно.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 — Честный голос, — заметила Сахариса. — Потому что я говорю честно, — ответил он. — Но раз уж ты сам затронул эту тему, мокриц, что ты делал по жизни до того, как жители анкмарпорка встретили тебя с распростертыми карманами? — Оставался в живых, — ответил Мокриц. В Убервальде разрушалась старая империя. И в порядке вещей было свергать правительство дважды еще до завтрака. Я работал, где придется, чтобы заработать на жизнь. Ты, наверное, хотела сказать...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 Ну, или с чуть заляпанного. Дверь медленно приоткрылась, и в комнату протиснулась юная нервная особа с тарелкой холодного куриного мяса. Она поставила тарелку перед шалопаем, и тот просиял. — Извини, может, ты хочешь кофе? — спросил мокрец, когда девушка направилась к выходу. Сахариса встала. — Спасибо, не стоит, у меня сроки горят. уверенно мы еще скоро побеседуем, господин фон Липвик. — Не сомневаюсь, госпожа Резник. Она подошла к нему и тихо спросила, — Ты знаешь эту девушку? — Нет, я почти ни с кем еще не знаком. — Так ты не знаешь, можно ли ей доверять? — Доверять? — Сахариса вздохнула. — Это совсем на тебя не похоже, мокрец. Она только что принесла еду самой ценной собаке в мире, которую некоторые хотят видеть мертвой. С какой стати начал мокрец Они повернулись к шалопаю, который уже вылизывал пустую тарелку, гоняя ее мордочкой по столу и одобрительно причмокивал. «Э, я не буду тебя провожать, ладно? сказал Мокрец и бросился к скользящей тарелке. Если будешь сомневаться, сунь пальца ему в горло, сказал из двери Сахариса с каким-то неуместным, по мнению мокрица, весельем. Он подхватил собаку и выбежал за девушкой в узкий и невыразительный коридор, который упирался в зеленую дверь. Оттуда доносились голоса. Мокрец ворвался в дверь.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 — сказал Бородач и опустил нож на блюдо с потрохами. Куриные шейки, фаршированные потрошками, и его любимый и рисковый пудинг на десерт. — А кто спрашивает? — Я его хозяин, — ответил Мокрец со всей надменностью, которую смог наскрести. Повар снял белый колпак. — Виноват, господин, ну, конечно. Золотой костюм, все дела. Это Пеги, дочка моя, а я Эймсбери. Мокриц немного взял себе в руки. Прошу прощения, сказал он. Я просто волновался, что кто-то может попытаться отравить, шлопая. Мы как раз об этом и говорили, сказал Эймсбери. Я подумал, что. Минуточку, ты же не меня имеешь в виду. Нет-нет, конечно же, нет, ответил Мокриц человеку, державшему в руках нож. Ну тогда ладно, смягчился Эймсбери. Ты здесь новенький, господин, откуда тебе знать? А вот Косма однажды ударил шалопая. — Этот кого угодно отравить может, — сказала Пегги. — Но я каждый день хожу на рынок, господин, и лично покупаю еду для песика. Продукты хранятся в холодильной комнате внизу, и у меня одного есть ключ. Мокрец вздохнул свободнее. — А не мог бы ты сообразить мне омлет, если не трудно, попросил он. Повар занервничал. — Это из яиц? —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 У меня тут свиная голова маринуется, если тебе интересно. Есть языки, сердечки, мозги, баранья голова, превосходный подгрудок, печенка, селезенка, ушки, щечки, почки, мочки. В детстве мокрицу на стол подавали многое из этого перечня. Идеальная пища, если вы хотите научить своего ребенка бессовестному вранью, ловкости рук и искусству отвода глаз».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 — Я предпочитаю псовый. Ты случайно не читал мою книгу «Готовим с мозгами?» — спросил Эймсбери без особой надежды и был прав. — Необычный выбор специализации, — сказал мокрец. — Это позволяет мне... Так оно безопаснее его. Короче, по правде сказать, господин, у меня аллергия. Повар вздохнул. — Пегги, покажи ему. Девушка кивнула и вытащила потрепанную карточку из кармашка.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 Я выношу само растение, могу даже съесть. Но вот слово... Мокриц снова посмотрел на карточку и грустно покачал головой. Так что пришлось мне... Так что пришлось мне поставить крест на ресторанном деле. Понимаю. А, а как тебе слово... Чос? Да, господин, вижу, к чему ты клонишь. Я уже это проходил. Чес ног чист, но никакого эффекта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 Она всучила мокрицу миску с большим коричневым комком. «Ты иди, вот тебе и рисковый пудинг для шалопая, а я спрячусь в кладовке. Я привыкшая. И омлет я тебе тоже сделаю». Она вытолкнула мокрицу за дверь и закрыла за ним на замок. Он поставил миску на пол, и внимание шалопая было поглощено окончательно и бесповоротно. Наблюдать за тем, как собака пытается проживать кусок ириски, поистину царское развлечение. Смешанное происхождение шалопая наградило его поразительными жевательными способностями, которые не могли не приводить в восторг. Он радостно катался по полу корча рожи, как резиновое горгулье в стиральной машинке. Прошло несколько секунд, и мокриц отчетливо услышал, как в дверь вонзился нож, и следом раздался крик по-французски: Настоящий чайник! Почему я так смело смеюсь из-под тишка, когда речь идет о Боге? В дверь кабинета постучали. Не дожидаясь ответа, вошел господин Бент. Он нес большую круглую коробку. «Ваши апартаменты готовы, распорядитель?» — объявил он. «Точнее, апартаменты шалопая. «Апартаменты?» «Да, председательские апартаменты». «Ах, вот оно что! Сон без отрыва от производства, так сказать». «Совершенно верно». Господин Кривс был столь любезен и передал мне копию условий завещания. Председатель обязан по ночам спать в банке. Но меня абсолютно устраивает моя квартира на... Таковы условия, сэр, — сказал Бент. Вы можете спать на кровати, разумеется, — добавил он благодушно. Шалопай будет спать в лотке для бумаг. Он в нем родился, если хотите знать. Мне придется торчать здесь в заперти каждую ночь?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 Кровать была такой мягкой, как будто он лежал в большой теплой луже. Мокрец подскочил, как ужаленный. — Госпожа Шик! — вымолвил он в панике. — Она умерла за своим столом, распорядитель, — утешил его Бент и развязал веревочку на круглой коробке. — Мы поставили новое кресло, похороны завтра, кладбище мелких богов в полдень. Родственников пускают только по приглашениям. — Мелких богов? Не слишком ли непритязательно для Шик? Насколько мне известно, предки госпожи Шик похоронены именно там. Однажды в минуту откровения она поведала мне, что ни за какие ковришки не проведет с шиками всю оставшуюся вечность. Послышался шелест бумаги, и Бент добавил. — Вот ваш головной убор, сэр. — Какой еще убор? — Форма распорядителя монетного двора. Бент протянул ему шляпу. Это был черный цилиндр. Некогда он был блестящим. Теперь он был вытертым. У старых бродяг встречались шляпы поновее. Цилиндр мог выглядеть как стопка монет или корона с драгоценными инкрустациями, изображающими многовековую историю финансовых преступлений и денежного обращения, начиная с козявок, ракушек и коров, и заканчивая золотом. Он мог бы сообщать что-то о магии денег. Он мог бы отлично смотреться. Черный цилиндр. Никакой индивидуальности. — Ноль. — Господин Бент, можно ли послать кого-нибудь на почтамт, чтобы доставили сюда мои вещи? — спросил мокрец мрачно разглядывая эту развалину. — Конечно, распорядитель. — Господина фон Липвига вполне достаточно. Спасибо. — Да, сэр, конечно. мокрец уселся за огромный стол и любовно провел руками по потёртой зелёной коже. Ветенарий был прав, разрази его гром. Почтамт сделал его осмотрительным и осторожным. Закончились испытания, закончился задор. Вдали послышались раскаты грома, и над предвечерним солнцем нависли из сине-черные тучи. Сравнин подступала долгая и сильная ночная гроза. Если верить правде, в последнее время дождливыми ночами уровень преступности поднимался. Причиной якобы было то, что Вервольфу стражи под дождем было сложнее идти по следу.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 Мокрец хотел пойти за ней, но она в ужасе подняла огромную ладонь. — Нет, господин фон Липвиг, сначала я выйду. Она протиснулась мимо него в коридор. — Как неудобно могло получиться, — сказала она. Мокрец подождал, не разовьет ли она эту мысль, и уточнил сам. — А это почему? — Мужчина не должен находиться в...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 — Совсем сделано из глины. — Да, господин фон Липвиг, но я не замужем. Мокриц застонал. — Гладис, что наши девочки дали тебе почитать на этот раз? — спросил он. — Благоразумные советы для юных девиц, леди Дердре Вагон, — ответила Глэдис. — Очень познавательно. Там о приличиях.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 Председатель выразил свое безусловное согласие одним гав. Предъявителю всего уплатить сумму размером в один доллар, написал Мокрец на хрустящем банковском бланке. Он проштамповал бланк обеими печатями и критически осмотрел результат. Чего-то не доставало. Людям нужна красивая картинка. Люди любят смотреть. Не доставало солидности, которую воплощал банк. «Никто не станет устраивать банк в деревянной хижине». «Хм, ах да, ведь все ради города, так?» Внизу крупными витиеватыми буквами Мокритс приписал. «Принадлежит городу!» И, поразмыслив буквами помельче, «Подтверждаю, что обладателю всего по требованию я выплачу одну монету или должным образом возмещу», подписал мокрец фон Липвик по доверенности председателя. — Очень извиняюсь, господин председатель, — сказал он и подхватил собаку. Секундным делом было прижать переднюю лапу шалопая к влажной подушечке и оставить аккуратный маленький отпечаток рядом со своей подписью. Мокрец повторил процедуру еще с десяток раз, засунул пять готовых банкнот под пресс-папье, а оставшиеся новые деньги взял с собой, когда повел председателя на прогулку.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 Надо было подождать и убедиться, исправен ли тренажер. Он успел поставить себе огромный фингал, прежде чем решился подправить настройки. Как у Витинария это получается? Космо не сомневался, что именно это обеспечило ему кресло Патриция. Пара таинственных убийств тоже пошла на пользу. Не без этого, но то, как Витинарий поднимал бровь, помогало ему оставаться у власти».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 Этот металл был предназначен для тех, кто живет в тени. Кольцо ветинария, печатка ветинария. Маленькая, но такая могущественная вещь. На нем совершенно отсутствовали украшения, если не считать картуша, внутри которого была высечена одна единственная буква — «Ви». Оставалось только гадать, на какие меры пришлось пойти его секретарю, чтобы добыть его. Он сделал точную копию, реверсивный дизайн, что бы это ни значило, послепком с восковых печатей, которые столь внушительно штампелевал ветинарий. Имели место взятки, крупные, и намеки на срочные встречи, и осторожные передачи, и внесенные в последний момент изменения, чтобы копия получилась идентичной. И вот настоящее кольцо было у него на пальце».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 — Вам точно не больно? — Нисколько. Я чувствую, что все под контролем. В последнее время ты вечно встревожен до сих пор. Ты здоров? — Я в порядке, сэр, — ответил до сих пор. — Ты должен понимать, что я отправил с тобой господина Кренбери из самых лучших побуждений, — сказал Космо. — Морпет проговорился бы рано или поздно, сколько бы ты ни заплатил но паренек из шляпной мастерской был в точно такой же ситуации. И это был честный поединок. Не догли господин Кренбери?» Лоснящаяся лысая голова господина Кренбери оторвалась от чтения. «Да, господин, он был вооружен, но начал до сих пор». «Да?» — невозмутимо спросил Космо. Э -э, «Ничего, сэр, вы правы, конечно»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 Кренберри бросил взгляд на космо, который едва заметно покачал головой. К несчастью, для до сих пор у него было прекрасное периферийное зрение. — Он все узнает, он все узнает, он все узнает! — мысленно стонал он, идя по коридору. — Это чертово кольцо, вот что это! И не моя вина, что у Витинари тонкие пальцы. Он бы почуял неладно, если бы кольцо пришлось в пору. Почему он не разрешил мне подогнать его? — Да если бы я это сделал, он послал бы Кренбери избавиться от ювелира. Я знаю, он пошлет его и за мной. Знаю. До сих пор боялся Кренбери. Он мало говорил и скромно одевался. А когда Космо не нуждался в его услугах, он целыми днями сидел и читал книги. Это огорчало до сих пор. Будь он безграмотным громил, и ситуация была бы как ни парадоксально лучше, понятнее...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 советником очень важного и умного человека, и опирался на все слухи, которые только мог припомнить, а в минуту отчаяния и сочинить, и ему сходило это с рук. В повседневных делах Космо был находчив, беспощаден и хваток, но как только дело касалось Витинарии, он становился доверчив, как дитя. До сих пор замечал, что Босс периодически называет его именем секретаря Патриция. Но он получал 50 долларов в месяц и пансион, а за такие деньги он отзовется даже на Маргаритку. А если не на Маргаритку, то на Клайву уж точно. А потом начался кошмар. И, как часто бывает в кошмарах, самые обыкновенные вещи стали обретать зловещее значение. Космо потребовал достать старые сапоги ветинарии. Да еще задачка.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 До сих пор заплатил за них десять долларов и целый вечер стаптывал левый каблук так, чтобы это стало заметно. Космон, не моргнув глазом, заплатил ему пятьдесят, но зажмурился, как только примерил сапоги. — Если хочешь понять человека, пройди милю в его сапогах, — сказал он, ковыляя по кабинету.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 Однажды големы повалили из шахты, последовал долгий разговор, и курящая женщина направилась к наблюдателям. Они смотрели на нее нервно, как бойцы смотрят на приближение самоуверенного штатского, зная, что нельзя его убивать. На ломанном гномьем женщина сообщила им, что туннель обвалился, и она уезжает. Все раскопанные ими предметы, сказала она, пусть подарят королю, и ушла, уводя с собой окаянных големов.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 Они съезжались теперь, все ветви семейства, а нередко и отдельные члены семьи со своими личными законниками и телохранителями, далеко не каждого удостаивая приветствием, чтобы ненароком не улыбнуться тому, с кем они в данный момент судились. Говорили, что в родственном смысле шики ладили между собой, как кошки в мешке. Космо наблюдал за ними на похоронах. Все они наблюдали друг за другом и совсем как кошки ожидали, кто нападет первым.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 Космо расставил небольшие столики, таким образом, который, насколько ему было известно, отражал текущее положение альянсов и мелких братских междоусобиц, но родственники много раз пересаживались, ерзали и грозили судом, прежде чем, наконец, устроиться. За их спинами выстроились ряды бдительных законников, зарабатывавших по доллару каждые четыре секунды. Космо вспомнил, что у ветинари из родственников была одна только тетушка.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 У ветеринарии не было и такой сестры, как Пуччи. Ни у кого не было. Космо мог побиться об заклад. Она была монстром в более или менее человеческом обличии. — У тебя до сих пор что-то не так с бровями, между прочим, — сказала Путчи. Она сидела одна за отдельным столом, ее голос звучал, как пила, напоровшаяся на гвоздь, с добавочной ноткой противотуманной сирены, и ее всегда называли первой красавицей, что лишний раз доказывала сколько у шиков денег. Раздели ее двое и хватило бы на двух красавиц. Но, впрочем, не самых первых. Говорили, что отвергнутые ею мужчины от горя сигали с мостов, правда, единственный кто так говорил, была сама Путчи.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 У Витинари бы сработало, космо не сомневался. Но сейчас собравшиеся только рассердились. Несогласное ворчание стало громче. — От некоторых из нас больше толку, — огрызнулась Жозефина. На ней было ожерелье из изумрудов, которые отбрасывали зеленоватый отцвет на ее лицо. Эффект впечатлял. При всякой возможности Шики женились на дальних родственницах.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 — И как? Смеешь ты так отзываться о шалопае, сказал Космо. У ветинари бы такое сработало. Он был в этом уверен. Ветинари выставил бы Жозефину на посмешище и поднял свой авторитет среди присутствующих. У ветинари, который умел вздергивать бровь идеальной дугой, вышло бы именно так. — Что? Что? О чем ты говоришь? — спросила Жозефина. — Не глупи, мальчик! —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 — С шавкой! — послышался старый голос. — Что будет, если она, упаси боги, пристальца Банк перейдет к нам, чуть Бережена, — ответил Космо крошечные старушки в черных кружевах, чьи руки были заняты вышивкой. — Вне зависимости от того, как она пристальца уточнила Бережена Шик, усердно орудуя иголкой. — Животные всегда можно...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 Отработав гонорар, он сел рассмотрение подтекстов и вмешательства с соответствующим разъяснением, а доллар 1298. Увы, стража вцепится в нас, как в дешевые кольчуги на базаре, сказал Космо. Стражники в нашем банке? Да просто указать им на дверь. Времена уже не идти, тетушка. Теперь так нельзя делать. Когда твой прадед столкнул своего брата с балкона, стража за пять шиллингов и пинту пива на нас сама от трупа избавилась. Да, течка, но сейчас Патриций лорд ветинарии, и он позволит страже шастить в нашем банке. Вне всякого сомнения, течка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 не замечая того, что мишени сдвинулись. — Это все твой проклятый отец! — Молчать! — спокойно перебил Космо. — Молчать! Эти изумруды, кстати, тебе не к лицу. Это было неожиданно. Шики могли судиться, устраивать заговоры, злословить и клеветать. Но нельзя же забывать о манерах. В голове Космо раздался новый щелчок, и снова отцовский голос сказал —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 когда он велел Жозефине замолчать. От одного воспоминания дрожь бежала по позвоночнику. Не правда ли самое время? Да, хотя бы на минуточку. Он заслужил. Космо отпер ящик стола и нажал потайную кнопочку внутри. С другой стороны открылось потайное отделение. Оттуда Космо достал маленькую черную шапочку, почти как новая. До сих пор был гений». С великой серьезностью Космо водрузил шапочку на макушку. Кто-то постучал к нему в кабинет. Непонятно зачем, потому что дверь тут же распахнулась. — Снова запираешь все у себя в комнате, братец? — спросила торжествуя Путчи. Космо подавил порыв и издернуть шапочку с головы, как будто его поймали за чем-то непристойным.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 Ты нагло врешь своей любимой сестренке, да? Можешь не верить. Про себя Космоликовал. Ему нравилось видеть на лице сестры это раздражённо-куриное выражение бешеного любопытства. «Такая информация дорогого стоит», — сказала она. «Верно. Тебе я рассказываю только потому, что она бесполезна, если не знать, куда именно он ходит, во сколько и по каким дням недели. Может, статься, милая Пучи, что моя, как ты выражаешься одержимость, найдет и практическое применение. Я наблюдаю, изучаю и учусь. И я полагаю, мокрый фон липвига и ветинари, соединяет некая страшная тайна, которая, может, даже. Но ты в лес и предложил ему взятку. В пользу Пучи, говорила хотя бы то, что ей всегда можно было доверять секреты, поскольку она никогда не слушала.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 — воскликнула Пуччи, чье непомерное любопытство сочеталось с объемом внимания, как у маленького котенка. Она показывала на небольшую диараму у окна. — Это э, похоже на декоративную оконную клумбу. Это игрушечный городок? Зачем тебе это? Рассказывай немедленно. Космос вздохнул. Он не то чтобы не любил свою сестру. Только в рамках врожденного чувства неприязни, которое испытывали друг к другу все шики, Но сложно было любить ее громкий, гнусавый, вечно раздраженный голос, тем более что Пуччи принимала за личное оскорбление то, что казалось ей непонятным с первого взгляда. Но, иными словами, практически все. Это попытка посредством масштабированных моделей создать вид близкий к тому, что открывается из окна продолговатого кабинета лорда Витинарии, — объяснил он. — Мне так лучше думается. С ума сойти. Какое собачье лакомство? спросила Пучи. Информация достигала сознания Пучи с разной скоростью. Должно быть, потому что у нее столько волос, думал Космо. — Ямки Траклемента, — ответил он, печенье в форме косточки пять цветов в ассортименте, но он никогда не оставляет желтые, потому что вафли их не любил. Ты слышал, что ветенарий называют вампиром?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 Какую прекрасную фразу придумал ветинарий. Звенящее двойное дно вызывало глубинную тревогу и в самых невинных умах. Патриция изобрел метод бескровной пытки, ничуть не уступающей дыбе. Каков гений! Но космошик, если забыть о бровях, уже наступал ему на пятки. Придется исправлять просчеты жестокой природы. Загадочный фон Липвик был ключом к ветинарии. А ключ к фон Липвегу пришла пора пообщаться с господином Бентом.